А то я, признаться, чувствовал себя в высшей степени неловко, отвлекая его особу от более важных дел, нежели незначительная военная кампания на периферии. «Очи императора зрят повсюду», — лениво заучен отозвался Бродрик. «Мы далеки от того, чтобы недооценивать важность кампании, но нам до сих пор кажется, что трудность ее осуществления несколько преувеличена.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 Попытаюсь найти специалиста в столице Кстати, что это за человек, о котором вы упомянули? Севиньянец? Не много ли врагов, к которым вы излишне милосердны? Он кое-что знает о противнике Его я тоже берегу на будущее, он может оказаться полезным Но он севиньянец и сын мятежника Он стар и немощен, а его родственники — заложники Понятно «Тем не менее, мне бы хотелось лично побеседовать с пленным». «Конечно, наедине», — холодно добавил секретарь. «Конечно», — вело согласился генерал. «Как верный слуга императора я принимаю его личного представителя как старшего почин. Однако, поскольку пленные находятся на нашей стационарной базе, вам придется покинуть передовую в очень интересный момент». «Да».